Глава восьмая Летняя экспедиция в западной южной части Ханкайского бассейна. Обычный порядок вьючных хождений. Майская ночь. Исследование бассейна Сиенхэ и Промер-Лэфу. Птицы и звери в долине последней реки. Мучители-насекомые. Характер бассейна Мо. Последние впечатления. Последним, заключительным актом моего пребывания в Уссурийском крае была экспедиция, совершенная летом 1869 года в западной южной части Ханкайского бассейна для отыскания там новых путей сообщений, как водных, так и сухопутных. Три месяца странствовал я по лесам, горам и долинам или в лодке по воде, и никогда не забуду это время, проведенное среди дикой, нетронутой природы, дышавшей всей прелестью сначала весенней, а потом летней жизни. По целым неделям сряду не знал я иного крова, кроме широкого полога неба, иной обстановки, кроме свежей зелени цветов, иных звуков, кроме пения птиц, оживляющих собой луга, болота и леса. Это была чудная, обаятельная жизнь, полная свободы и наслаждений. Часто, очень часто теперь я вспоминаю ее и утвердительно могу сказать, что человеку, раз нюхнувшему этой дикой свободы, нет возможности позабыть о ней даже при самых лучших условиях дальнейшей жизни. Но оставим увлечение и начнем по порядку. Обождав до наступления совершенно теплой погоды, а вместе с нею и подножного корма для вьючных лошадей, купленных заранее на Уссури, я оставил 8 мая пост номер 4 по северному берегу озера Ханка направился на западную его сторону, в бассейн реки сиянхе После одновразных сунгачинских болот отрадно было видеть лесистые горы и сухие долины, одетые в самый пышный майский наряд так как здесь, благодаря более защищенному положению, растительность развивается скорее, нежели на восточной стороне озера Ханка. Уже не редкими, как бы бы боязливо выглядывающими экземплярами, а целыми полосами цветущих ландышей, желтых лирий, касатика, первоцвета и других весенних цветов красовалась живописная долина Сиенхэ достигающая в средних частях реки от трех до четырех верст ширины, а далее вверх сужающаяся наполовину и даже на одну треть этого расстояния. Сама си имеет 10-15 сажен ширины и несет вполне характер быстрой горной речки, так что решительно негодна для плавания даже на лодках. За исключением болотистых низовьев, весь бассейн ее представляет местность гористую, наполненную отрогами пограничного хребта, составляющего по всему вероятию отрасль Сихоте Алини и служащего вместе с тем разделом между притоками Ханки с одной стороны, Морени и Сойфуна с другой. Эти отроги, набросанные то группами, то небольшими кряжами, достигают приблизительно величины гор средней высоты и, продолжаясь далее к югу, наполняют собой бассейн верхнего течения Мо, переходя на западе и юго-западе в волнообразные возвышенности степной полосы. Все эти горы покрыты лиственными лесами, состоящими главным образом из дуба и черной березы, с густым подлеском лещины, таволги, леспедецы, калины, бузины и других кустарников. Однако среди этих деревьев, в особенности ближе к вершинам, попадаются довольно часто группы сосен, которые все более увеличиваются в числе по мере удаления к пограничному хребту где появляются также ели, пихта, а самые горы делаются выше и в рельефе, и в своих очертаниях. Кроме дуба и черной березы, как преобладающих пород, в лесах бассейна Сиянхэ встречаются и другие деревья, как то ильм, ясень, клён, черемуха, черешня, яблоня, тополь, пробковое дерево, грецкий орех, акация и абрикос. Последний растет обыкновенно единичными экземплярами на южных скатах гор, ближе к опушкам лесов. Кроме того, абрикосовое дерево изредка встречается на южной и восточной стороне озера Ханка по лесистому валам и достигает здесь северной границы своего распространения. Почти весь май я пробыл в бассейне Сианхэ, и день за днем проходил то в экскурсиях, охотах, то в передвижениях с места на место. Хотя здесь довольно тропинок, проложенных китайцами от одной фанзы до другой, кроме этих тропинок от озера Ханка существуют две тропы в ближайшие манжурские города сан и Нингуту. По этим тропам в прежние, впрочем, весьма недавние времена приходили сюда маньчжурские купцы с просом, водкой и другими предметами, которые меняли у местных жителей на соболей и панты. Но я пользовался этими тропинками только для перехода через горные перевалы, а затем обыкновенно шел напрямик по долине как самой Сиенхе, так и боковых ее притоков, для того, чтобы лучше познакомиться с характером этих долин. Но подобные хождения напрямик возможны только в сухую пору года, да и то представляют много затруднений для вьючных лошадей, которым приходится часто переправляться вброд через быстрые речки или лазить через крутые горные отроги, упирающиеся в реку, или, наконец, тонуть в болотах, рассыпанных по долинам. Однако здешние привычные лошади умеют благополучно справляться со всеми этими невзгодами, и, неся на спине вьюг от трех до четырех пудов, идут напрямик, как ни в чем не бывало. Один человек обыкновенно ведет за повод передовую, другой подгоняет заднюю, средние же идут сами по себе, и таким образом все пять лошадей, бывших в экспедиции, управлялись только двумя солдатами. Обычно порядок наших хождений был всегда один и тот же. Поднявшись с восходом солнца и указав направление, по которому нужно идти, мы отправлялись с товарищем вперед, собирали попавшиеся на пути растения и охотились. Между тем солдаты, завьючив лошадей, отправлялись вслед за нами и шли не торопясь, выбирая по возможности сухие и лучшие места. Короче, иногда какая-нибудь небольшая речонка с топкими берегами или узкий залив, который нельзя было обойти, делали большую помеху. Заставляли снимать с лошадей в юки, переносить их на себе через неудобные места и затем уже переводить через него свободных от тяжести лошадей. Однако такие препятствия встречались сравнительно редко, так как в большей части случаев лошади шли напрямик через речку или через болото, если только здесь не было чересчур большой топи. Пройдя таким образом до полудня, мы останавливались, выбирая для этого удобное место на берегу реки. Всего чаще лужайку среди высоких деревьев, доставлявших прекрасную тень своими густыми вершинами. Здесь обычным порядком сначала развьючивали лошадей, которых после небольшого отдыха пускали пастись на сочной траве ближайшего луга. Потом разводился костер, и один из солдат, исполнявший должность повара, принимался готовить обед из добычи нашей вчерашней или сегодняшней охоты. Между тем мы с товарищем сушили прежние и вновь собранные растения. Примечание. Самый обыкновенный способ сушения растений во время экспедиции состоит в том, чтобы, просушив до горяча перед огнем листы пропускной бумаги, класть в них растения. Однако в хорошую погоду я пробегал к другому средству. Раскладывал на песчаном откось реки войлоки, кожи, медвежьи шкуры, одним словом, все, что было у нас с собою. Потом на эту постилку клал пропускную бумагу от 4 до 5 листов в одной куче, вместе с уложенными в нее предварительно сжатыми в деревянном прессе растениями, которые сушились жарким летним солнцем. Продержав таким образом часа 3-4 эти растения, я снова складывал их вместе, переложив каждый занятый лист двумя или тремя листами пропускной бумаги, и затем сдавливал все это в прессе до следующего дня. Последний способ несравненно удобнее первого, так как при нем гораздо менее хлопоты, при том растения высыхают несравненно лучше, нежели при просушке перед огнем. Последняя работа, то есть делание чучел во время беспрестанных передвижений с места на место, составляет крайне затруднительную процедуру, так как независимо от самой работы, каждый день необходимо развешивать собранные экземпляры для просушки. Строго наблюдать, чтобы их не смочило дождем или рослою, не попортило бы перьев сильным ветром. Кроме того, всякий раз необходимо, завернув в бумагу, тщательно уложить каждый экземпляр вместе с другими в особые деревянные ящики, которые сильно портят спину лошадям и очень неудобны для вьючной перевозки вообще. Одним словом, возня с делом немчучел во время самой экспедиции настолько велика и так много отнимает времени, что я препарировал обыкновенно только самые редкие экземпляры попадавшихся мне птиц. Часов около четырех по полудню мы снова отправлялись на экскурсию или на охоту в окрестностях нашей стоянки и возвращались сюда уже с наступлением сумерек. На следующий день шли далее, описанным порядком. Но иногда, встретив особенно хорошее для экскурсии место или для того, чтобы дать отдохнуть лошадям, я проводил день или два на одном и том же пункте. К довершению всех наслаждений день в день стояла великолепная погода, но в особенности были хороши ночи, в полном смысле весенние, майские. Бывало лишь только солнце станет приближаться к западу горизонта, как присмиревшие в дневной жаре различные пташки начинают петь, не умолкая. И между их голосами более других выдается чистый прекрасный свист камышовки. Журавли перекликаются между собой. По временам крякнет утка или атакует фазан. Примечание. Такование маньчжурского фазана много похоже на крик молодого петуха, только несколько короче и отрывистее. На болоте беспрестанно раздается дребезжащий голос водяной курочки, и неутомимый летун японский бекас кружится в вышине, издавая крыльями громкий свистящий звук. Заходит солнце, и сумерки ложатся быстро. Один за другим смолкают пивуны, Только долго еще раздаются голоса бекаса, курочки, камышовки, к которым присоединяется теперь однообразное постукивание японского козадоя. Обаятельная прелесть ночи еще более увеличивается дикостью безлюдим окрестных местностей. Действительно, далеко вокруг здесь нет души человеческой, и природа еще настолько детственна, что даже след, оставленный на береговом песке, сохраняется надолго. пока Его не замоют дожди и речные волны. Густые травянистые или кустарные заросли стоят неизмяты ничьей не ногой. И только кое-где след нагрязили клочок сорванной травы, указывают, что здесь прошел какой-либо зверь, свободный обитатель окрестных лесов. Между тем последние лучи солнца погасли на западе, а полная луна, появившись с востока, льет тихий свет на окрестные горы долины. Мертвая тишина воцарилась кругом, и только тихо журчат волны реки, да изредка стукнет полночник или гукнет дикий козел. Приближается полночь, и все спит сном тихим, спокойным. Солдаты давно уже улеглись вокруг костра, который чуть леет в темноте деревьев, но сон бежит от моих глаз. Казалось, так бы все смотрел и любовался чудной ночью. Однако дневная усталость берет свое, сон мал-помалу смыкает глаза, и только холод раннего утра заставляет вновь очнуться. На востоке уже занимается заря нового дня, и одна за другой просыпаются птицы. Бекас ранее всех закружился опять в вышине Камышовка и камчатский соловей начали еще в полусвете свои песни. Закуковала кукушка, журавли кричат не умолкая, задребезжала курочка, такует фазан. И все эти певцы вместе с другими, мало-помалу просыпающимися пташками, общим хором приветствуют восход солнца и начало весеннего радостного дня. В общих чертах результат моего исследования бассейна Сианхэ был тот, что, хотя долина этой реки, за исключением ее низовьев, имеет большей частью луговой характер и почву черноземную, но по всему вероятию она подвергается затоплению во время сильных дождей, следовательно, негодна для возделывания. Подтверждением этому служит еще и то обстоятельство, что здесь очень мало китайских фанц, между тем, как их довольно много в горах, по долинам небольших речек, впадавших в Сиэнхэ. Здесь же, равно как и на пологих скатах гор, окаймляющих главную реку, встречается много мест, удобных для возделывания после предварительной расчистки лесов. Но... Конечно, заселение подобных местностей в настоящее время не поможет, да и не должно быть производимо, так как степная полоса между Ханкой и рекой Суйфуном представляет несравнительно более удобство для подобной цели. Однако бассейн Сиенха имеет и в настоящее время большую важность в том отношении, что может снабжать, да и теперь уже снабжает, лесом наши поселения, лежащие на западном берегу озера Ханка. Конечно, Сианхэ по причине своей быстроты не совсем удобна для сплава по ней бревен, но однако этот сплав возможен, хотя довольно затруднителен и во всяком случае только этим путем лес может доставляться к месту своего назначения, так как о сухопутной его перевозке даже зимой нечего и думать. Других путей сообщений, кроме вьючных, часто едва приметных тропинок здесь не существует, А единственная тележная дорога, уже достаточно протаренная, идет по окраине гор, невдалеке от самого озера Ханка, соединяет поселения на северном берегу озера с теми, которые лежат на западной и юго-западной его стороне. По окончании исследования бассейна Сиэнхэ я приступил в начале июня, согласно своей служебной программе, к съемке и промеру реки Лэфу, впадающей в южную оконечность озера Ханка. Здесь нужно было решить окончательно вопрос, возможно ли пароходное плавание вверх по этой реке до впадения в нее слева Сахэзы? так как в подобном случае представлялась бы возможность проложить от устья последней речки отличную сухопутную дорогу к суйфуну следовательно избегнуть болот реки Мо, через которые проходит настоящая дорога, направляющаяся от юго-западного берега озера Ханка. Шесть гребцов-солдат и лодка были к моим слугам на посту камень рыболов. А потому, оставив здесь своих вьючных лошадей и выбрав тихий день, я отправился напрямик через южную оконечность озера Ханка к устью Лефу, до которой отсюда около 60 верст. Более трех недель было употреблено мною на исследование Лэфу, и так как вопрос о возможности здесь пароходного плавания был до сего времени спорным, то чтобы дать понятие о его решении и самом характере этой реки, я выпишу здесь несколько страниц своего служебного отчета. Весь южный берег озера Ханка, начиная от утесистого мыса, носящего название камень рыболов, вплоть до устья Лэфу, представляет одно сплошное топкое и решительно недоступное болото, поросшее тростником. Так что название камышовой бухты, данное обширному заливу, здесь находящемуся, придумано как нельзя более удачно. Только на юго-западной оконечности камышовой бухты одиноко среди болот стоит небольшая невысокая горка, против которой лежит устье реки Лефу, имеющий здесь 40-50 сажен ширины и значительную глубину. Примечание. Река Лефу вытекает из сихотая линия и имеет более 150 верст длины. Вскоре затем встречается довольно большое озеро. Примечание. Озеро Лебехэ. Версты четыре в длину и около двух в ширину, через которое проходит Лефу, разбиваясь при своем в него впадении на две протоки, из коих каждая глубока и удобна для плавания пароходов. Само озеро не глубоко, и на поперечном промере везде дало одинаковую глубину в шесть футов. В дальнейших частях нижнего течения Лефу почти не изменяет своему характеру. Имея везде глубину гораздо большую, 7 футов, а в ширину 25-30 сажен, она струится весьма медленно, так что течение почти вовсе незаметно. Берега ее и долина, раскинувшаяся здесь верст на 20 ширины, представляет сплошное болото, поросшее тростником, аиром, тростеплевицей, осокою и другими болотными травами. И вообще представляющее совершенное подобие сунгачинских низин. С таким характером тянутся река и ее долина вёрст на 10, если считать по прямому направлению от Устья, но потом характер той и другой начинает изменяться. Сплошные болота, из которых до сих пор исключительно состояла долина, начинают сначала изредка, потом все чаще и чаще перерваться более сухими площадками, а сама река, сузившись наполовину своей прежней ширины, начинает образовывать частые крутые извилины. Последние вскоре увеличиваются еще больше, так что протяжение по ним выходит вдвое и даже втрое длиннее, нежели по прямому направлению, и часто, проплывая версту или две на лодке, снова приходишь на несколько десятков сажен тому месту, откуда началась извилина. Берега Лефу здесь также возвышаются уже везде от 5 до 7 футов над низким уровнем воды – И вместе с тем эти берега сплошь обросли густым тальником, который теперь изредка можно было встретить на низовьях реки. Однако глубина Лефу не уменьшается, и в нижнем течении эта глубина везде более 7 футов. Но вскоре за появлением крутых извилин, то есть со вступлением в среднее течение, эта глубина спадает с перемешками на 6, на 5, на 4 и, наконец, на 3 фута на перекатах. Последняя цифра встречается в первый раз в верстах в 25, если считать по реке, в верстах в 14, если взять по прямому направлению от устья Лефу. С изменением характера реки и ее долины изменяются характеры растительности. Вместо сплошных масс тростника, аира и трости по левице, является более разнообразная луговая флора из валерьяны, лютика, лилии, касатика, лобчатки и других а из кустарных пород всего чаще попадается таволга, реже шиповник и дубняк. Однако все эти травы и кустарники растут только по самому берегу Лефу и на сухих релках, которые рассыпаны как оазисы по долине, все еще достаточно переполненные озерами и болотами. Почва таких лугов состоит из превосходного чернозема, но все они решительно негодны для хлебопашества, так как полую воду подвержены наводнениям, что можно видеть по береговым наносам. Совершенное безлюдие характеризует все вышеописанное течение лефу Кроме одинокой пустой фанзы, стоящей при ее устье, здесь нигде не встречается и следа человека. Даже не видно ни одной тропинки. Только звери и птицы – единственные обитатели этих пустынных, непригодных для человека равнин. Трехфутовая глубина на перекатах по мере поднятия вверх по реке начинает попадаться довольно часто, в особенности с приближением к тому месту, где трех хребтов, окаймляющих справа долину, упирается в реку высокой и крутой горой. У подошвы этой горы впервые встречается жилая китайская фанза, и вместе с тем это есть крайний пункт, до которого еще можно, хотя и с трудом, дойти в малую воду на пароходе, сидящим менее трех футов. Но подобная возможность не представляет никакой выгоды, потому что на левом берегу болотистая долина имеет все еще, по крайней мере, верст 10 ширины, так что проложить по ней дорогу далее к рекам Сахеза и Суйфуну чрезвычайно затруднительно. От горы, которая подошла к правому берегу реки и у подошвы которой находится китайская фанза, Лэфу принимает уже характер горной речки и совершенно негодна для плавания. Оставляя все ту же извилистость и обрывистые 10-12 футов вышины берега, она имеет на перекатах довольно часто только 2 фута глубины, а с приближением к устью Сахэзы эта глубина спадает на полтора и даже на 1 фут. Притом в реке появляется множество наносного лесу и корчей, до того в иных местах загромождающих русла, что даже раз приходилось прорубать проход для нашей лодки. Вместе с тем и скорость течения, которая делается довольно значительной с приближением к вышеуказанной горе, здесь увеличивается в сильной степени, и река стремится весьма быстро по своему ложу, дно которого состоит из песка и мелкой гальки, а на низовьях из всякого ила. Быстрота течения увеличивается, вероятно, еще более во время разливов, когда вода, насколько можно видеть по береговым наносам, прибывает футов на 10 против своего обыкновенного уровня и по всему вероятию затопляет долину. Но даже и тогда, во время самого высокого стояния воды, едва ли можно пройти на пароходе до устья Сахезы, по причине множества корчей, торчащих высоко из воды и деревьев, часто наклонившихся с одного берега почти до другого. В этой части среднего течения Лефу, как по самой реке, так и в особенности в извилинах ею образуемых, примечание, нужно заметить, что в среднем течении Лефу везде по хорде извилин ею образуемых идут узкие озера, которые замыкаются твердой землей у самых берегов реки, так что пространство каждой извилины образует как бы остров. Эти озера при небольшой ширине 10-20 сажен имеют везде одинаковую глубину 4-5 футов и, вероятно, образовались из бывших рукавов, а может быть, из самого русла реки, изменившие свое прежнее течение. Появляются превосходные рощи из ясеня, тополя, ильма, грецкого ореха, пробкового дерева, яблони, липы, черной березы, изредка абрикоса с густым подлеском различных кустарников, в особенности винограда, и образующих густейшие заросли. Сама долина сузилась здесь до четырех-пяти верст, будучи обставлена справа до доубихинскими горами, а слева волнообразными возвышенностями степной полосы. Но характер этой долины изменился весьма мало, и она по-прежнему переполнена множеством болот и небольших тенистых озер. Вообще, в исследованном мною нижнем и среднем течении Лефу удобные для заселения местности находятся только на степной полосе, окаймляющей долину справа и на скатах тех предгорий, которые идут по левой ее стороне. Примечание. Соображаясь с изменением характера как самой Лефу, так равной ее долины, за нижнее течение реки можно принять пространство от ее устья до рукава, который в верстах в десяти выше отделяется влево и впадает в южную часть Камышовой бухты. Среднее течение занимает пространство от этого рукава до устья Сахезы, выше которого следует уже верхнее течение, негодное для плавания даже на лодках, по причине быстроты и множества корчей. Во всяком случае, заселение по Лэфу при неудобстве пароходного плавания по этой реке может состояться в далеком будущем, так как прилегающие к ней степи на много десятков верст представляют приволье, девственные местности, где труд земледельца всегда может хорошо вознаградиться. Вообще, результаты произведенных мной исследований Лэфу были следующие. Первое. Пароходство по этой реке может производиться беспрепятственно при всяком состоянии воды только верст на 25, если считать по реке, и верст на 14, если взять по прямому направлению от устья. Второе. Свободно при высокой воде, но с трудом при малой, пароходы, сидящие менее трех футов, могут подниматься по леву до первой горы, упирающейся в правый берег, то есть верст на 40 от устья, если считать по реке и верст на 14, если взять по прямому направлению от устья. Третье. Выше названной горы до устья Сахезы пройти на пароходе невозможно, и даже при большой воде, по причине множества высоких корчей деревьев, наклонившихся с одного берега на другой. Четвертое. От крайнего пункта, до которого могут доходить при большой воде пароходы, чрезвычайно трудно проложить сухопутную дорогу к реке Сахези по причине обширных болот, наполняющих здесь Лафунскую долину на ширину не менее 10 верст. 5. Вся долина среднего и нижнего течения Лефу решительно негодна для заселения. Независимо от производства промера и глазомерной съемки Лефу, на что обыкновенно посвящалась одна половина дня, другая проводилась на охоте, собирании растений и делании чучел птиц и тому подобное. В великолепных рощах, окаймляющих берега среднего течения реки, гнездилось множество различных птиц, мевших в это время уже по большей части молодых, так что яйца случалось находить редко, и то обыкновенно уже насиженные. Между тем, если явиться сюда месяцем раньше, то можно было бы собрать несколько тысяч самых разнообразных яиц. В обрывистых берегах описываемой реки гнездилось множество зимородков, которые, как известно, устраивают свои гнезда в земле, выкапывая для этой цели в отвесе берега горизонтальную дыру длиною от двух до трех футов. В самом конце дыра расширяется, здесь устроено гнездо, в котором подстилкой сначала для яиц, потом для молодых служат мелкие косточки рыб, поедаемые этой красивой птичкой. На такой подстилке лежит обыкновенно семь ярко-белых круглых яиц, которых высиживают самец и самка, поочередно сменяя друг друга. Как кажется, самка более по вечерам и ночью, а самец по утрам и днем. Я видел некоторые норы всего фута три над низким уровнем воды, которая в период дождей поднимается здесь несравненно выше. Следовательно, затопляют молодых зимородков, если только они не успевают к этому времени вылететь из гнезда. Впрочем, наводнения здесь обыкновенно случаются в июле, а к тому времени почти все молодые уже летают. Следовательно, не подвергаются опасности от воды и благополучно выводятся каждый год в затопляемых берегах. Кроме занятых нор, здесь везде множество старых пустых, но первые всегда можно отличить от последних по противному рыбьему запаху и остаткам пометов входа. Много раз я ловил зимородков, затыкая отверстие входа и откапывая нору сверху. В подобном случае птичка, видя безысходность своего положения, старается обыкновенно защищаться клювом, которым бьет просунутую к ней руку. При том же, если только оставить нору в целости, то есть не откапывать ее, то зимородок, даже выгнанный оттуда палкой, никогда не откинется от яиц. Если же разорить нору, то хотя бы в гнезде были уже молодые, старые непременно бросят их, и молодые погибают голодной смертью. В этом я лично убедился злым опытом, несколько раз разрывая норы, чтобы достать из них яйца, но встречая там уже молодых. Другой замечательной птицей, довольно часто попадающейся на лэфу, была китайская иволга, которая гораздо больше и красивее обыкновенной европейской. Любимым ее пребыванием служат высокие рощи по островам и берегам рек. В таких местах вскоре после прилета каждая пара занимает определенное место и выводит там молодых. В период спаривания и высиживания яиц самец свистит весьма усердно, в особенности по утрам, но днем в жар, изредка, и то лениво, с перерывами. Голос у него довольно-таки похож на европейского вида, но только кажется громче, нежели последнего. Гнездо свое это и иволга устраивает так же хитро, как и европейское, в развилине двух тонких, далеко выдающихся ветвей. В воспитании молодых и высиживании принимают участие оба супруга, которые, как кажется, не терпят присутствия другой пары в своих владениях. Много времени потратил я, отыскивая гнездо этой птицы, и только однажды нашел его в конце июня в роще на берегу реки Мо. Гнездо это было сделано на конечности длинной тонкой ветви густой ивы, всего футов десять над землей и в нем находилось два уже близких к вылету молодых. по Покараулив немного, я убил обоих старых, которые прилетели кормить своих детей. Но даже и в этом случае, то есть у гнезда, здешняя Иволга весьма осторожна и редко может подвернуться под выстрел. После вылета из гнезда, что бывает обыкновенно в первой половине июля, молодые держатся выводками вместе со старыми и скитаются с места на место до самого отлета, который происходит в конце августа. Таким образом, эта красивая птичка, прилетающая позднее всех других и рано отлетающая, является только коротким летним гостем здешних местностей. Кроме вышеописанных птиц, в рощах и густых кустарных зарослях, окаймляющих берега Лефу, гнездились в большом числе и другие виды, как то скворцы, шрикуны, диатлы, синицы, мухоловки, реже белохвостые орланы, белые аисты и голубые сороки. Эта последняя птица, всегдашняя обитательница береговых зарослей рек, обыкновенно устраивает свое гнездо невысоко над землей и делает его из прутьев, но без покрышки сверху, как у обыкновенной сороки. Однако на Лефу мне удалось найти только одно гнездо голубой сороки. Оно было устроено совершенно иначе, а именно... Внутри пустого, расколотого с одной стороны дуба, дупло которого имело только четверть аршины в поперечнике, так что высиживающая сорока принуждена была сидеть в нем, поднявшей вертикальный свой хвост. Не знаю, насколько это удобно для самой птицы, но только другим способом она никак не могла бы уместиться в узком дупле, мевшем вход только с одной стороны. В гнезде лежало восемь почти уже совершенно насиженных яиц, на подстилке сделанные из порядочной горсти изюбриной шерсти, которую мне удалось несколько раз находить и в весьма изрядном количестве, также в гнездах скворцов, шрикунов и даже голубых синиц. Долго недоумевал я, откуда все эти птицы могут набрать столько шерсти, которую зюбр, да и всякое другое животное, теряет ты из подваль при том же где попало» так что собрать ее в достаточном количестве, конечно, нет никакой возможности. Однако один из здешних старых охотников разрешил мое недоумение и объяснил, что однажды весной сам видел, как несколько сорок сидели на спине пасшейся самки изюбра и рвали из нее шерсть целыми клочьями. Не зная, каким образом избавиться от таких неожиданных услуг, изюбр брыкался, мотал головой и так был занят этим делом, что охотник успел подкрасться и убить его. Этот рассказ заслуживает большой веры, так как иначе нельзя объяснить, откуда могут все вышеназванные птицы добывать себе такое количество изюбрины или козлиной шерсти, какое часто находится в их гнездах. После вылета молодых, что бывает в конце июня или в начале июля, голубые сороки держатся сначала выводками, а к осени соединяются в небольшие общества и ведут ключевую жизнь. Противоположность обыкновенной сороки, этот вид не приближается к жилищам человека, но летом и зимой встречается в самых глухих безлюдных местах, всего чаще по береговым зарослям в рек. Вероятно, потому что здесь более различных ягод, служащих пищей для этих Птиц. В то время как лесные птицы и пташки гнездятся по береговым зарослям Лефу, водяные глинастые обильно населяют озера и болота ее долины. Кроме цапель и колпиц, о гнездах которых я уже говорил в предыдущей главе, здесь также выводят молодых – белые и японские журавли, бекасы, чибисы, кроншнепы, изредка ибисы, а также лебеди, утки и гуси. Из последних чаще всего встречается гусь-лебедь, которого выводки я находил уже с начала июня. Молодых бывает обычно 4-5 экземпляров, и при них всегда держатся два старых, самец и самка. Иногда же два три выводка соединяются вместе, и тогда число пар старых равно числу соединившихся выводков. Будучи застигнуты на открытом месте, например, на реке или на озере, Старые обыкновенно улетают, а молодые стараются спастись нырянием. Если же выводок успеет заблаговременно убраться в траву, то здесь все вместе пускаются пешком на уход. Причем, будучи преследуемой собакой, старые взлетают только в самом крайнем случае, притворяются, как утки, ранеными и не умеющими летать, чтобы обратить на себя внимание врага. Молодые же тем временем прячутся в удобных местах и залегают так крепко, что обыкновенно дают схватить себя собаки или даже человеку, если последнему удается приметить место, куда спрятался гусенок. Кроме птиц, на Лэфу летом много держится различных зверей, которые приходят сюда главным образом для вывода молодых. Плывя на лодке, беспрестанно видишь на грязи или на песке берега то небольшой аккуратный след козули, то, схожий с ним, только несравненно больший след изюбра, то неуклюжую ступню медведя, который иногда целой тушей скатится с крутого берега в воду, то, наконец, круглый, явственно отпечатавшийся след тигра, также перекочевавшего в здешние места. Сверх того, здесь встречаются кабаны, лисицы, волки, а в самой речке очень часто выдры. Все эти звери держатся как по береговым зарослям, так и по самой долине, там, где места по суше и где вместе с травой растет, хотя невысокий, но густой кустарник, шиповник, тальник, таволга или мелкий дубняк. На подобных лугах всего чаще можно встретить коз, которые, лежа в траве, обыкновенно подпускают к себе шагов на двадцать, даже на десять, и потом вдруг вскакивают чуть ли не из-под самых ног охотника. Молодые же козленки лежат еще крепче и в буквальном смысле подпускают к себе на два шага, в особенности, если видят, что человек проходит мимо. Много раз моя легавая собака ловила этих козлят, иногда подстрелянных, иногда же совсем здоровых, но еще не умевших хорошо бегать. В таком случае я убивал обыкновенную старую самку, подманивая ее на крик козленка. Для этого я прятался где-нибудь в траве недалеко от этого места, где был пойман молодой, и, дергая его за уши, заставлял громко пищать. Старая самка, которая всегда держится недалеко от своих детей, услыхав писк, тотчас же бросается на этот голос, подбегает шагов на десять к тому месту, где скрывается охотник, и, разумеется, бывает тотчас же убита. Другие звери не так глупы, как козы, и гораздо более осторожны, так что за все время пребывания на Лефу мне удалось убить только одного кабана. Между тем, коз я перебил очень много. Не только продовольствовал ими с другой дичью себя и всех своих спутников, но даже иногда бросал излишек мяса, скоро портившегося на сильных жарах, стоящих весь июнь нынешнего года. бывшие со мной солдаты несколько раз даже доили только что убитых косы добывали обыкновенно от каждой до двух стаканов молока, которое густо как сливки, но сладкое и приторно на вкус. Окончив промер Луэфу, я отправился вновь в Юком на исследование бассейна реки Мо, на что употребил также около месяца. Вместе с тем это было и последнее мое странствование в Уссурийском крае. Однако теперь, то есть с наступлением летних жаров, вьючные хождения сделались далеко не так заманчивы, как весной. Высокая, страшно густая трава в рост человека сильно затрудняет путь, в особенности там, где приходится идти напрямик. При том же мириады насекомых, не прекращающих свои нападения круглые сутки, делают решительно невозможным переходы в продолжение большей части дня, заставляют выбирать для этой цели раннее утро или поздний вечер. Обыкновенно лишь только обсохнет утренняя роса, то есть часов с девяти утра, как уже появляются оводы, число которых вскоре возрастает до того, что без всякого преувеличения они летают словно самый сильный рой пчел вокруг человека, собаки и в особенности возле лошадей. Последним быстро разъедаются в кровь преимущественно задние части тела. Так что бедные животные, мучаемые целыми тысячами этих кровопийц, брыкаются, мотают головою, машут хвостом, даже бросаются на землю. И все-таки не имеют возможности освободиться от своих мучителей. Ко всему этому присоединяется еще усиливающаяся жара, так что поневоле приходится останавливаться где-нибудь в тени и, развьючив лошадей, разложить вокруг них дымокуры, которые только и спасают бедных животных. Последние даже вовсе не думают об еде, стоят целый день в дыму и только с наступлением сумерек, когда наконец угомонятся оводы отправляются на пастбище. Но не подумайте, чтобы мучения от насекомых кончились. Нет, теперь происходит смена, и часов с шести или с семи вечера, как только стихнет дневной ветер, появляются целые тучи мошек и комаров, кусающих нестерпимо часов до восьми или девяти следующего дня, то есть аккуратно до новой смены оводами. Не только спать ночью, но даже и невозможно выкупаться спокойно, потому что в антрактах диване рубашки целых десяток оводов успеют укусить за голое тело. Вообще, не видавшему собственными глазами и не испытавшему на себе всех мучений от здешних насекомых, невозможно поверить, какое безмерное количество их появляется, особенно в дождливое лето. При том же и разнообразие видов довольно велико. Оводов можно насчитать 4 или 5 различных сортов, начиная от большого, величиной почти в дюйм, до маленького ростом со слепня. Мошек два вида: один побольше, держится на открытых лугах и болотах. Другой же мелкий, как маковое зерно, населяет леса и кусает еще хуже, нежели первый. Поморов также два-три сорта, различающихся по величине и окраске. Словом, здесь можно составить из этих дьяволов целую коллекцию и без дальнейших хлопот собрать ее на себе самом. Теперь перейдем к рассказу о характере долины и бассейна реки Мо, которая, подобно Сиэнхэ, вытекает из пограничного хребта и впадает в юго-западную оконечность озера Ханка. По своей величине она также равняется Сианхэ, подобно ей имеет незначительную глубину, но сильно возвышается во время дождей и затопляет тогда всю свою долину. Это последнее в нижнем течении Мо занимает 12-14 верст ширины и, состоя исключительно из болот возле устья реки, по мере поднятия вверх принимает более луговой характер, хотя все-таки подвержено затоплению, следовательно, непригодно для заселения. Впрочем, болота на низовьях Мо далеко не так обширны, как на Лефу. По ним даже возле самого устья реки рассыпаны, подобно островам, небольшие релки, представляющие большей частью круглую эллиптическую форму. Они покрыты рощами черной березы и дуба с широким подлеском, преимущественно лещины, реже других кустарников. Затем, в среднем течении Мо, ее долина, суженная наполовину прежней ширины, принимает еще более луговой характер, хотя, опять-таки, в сильные разливы подвержена затоплению. Здесь, по берегу реки, вместо сплошного тальника, начинает появляться рощи различных деревьев, которые, однако, далеко не так обширны и хороши, как на Лэфу. С приближением к верховьям Мо, ее долина сужается версты на полторы имеет превосходную черноземную почву и покрыта могучей травяной растительностью, в которой сразу заметно большое разнообразие сравнительно с луговой флорой среднего и нижнего течения этой реки. Словно стена, стоят здесь густейшие травянистые заросли, к которым иногда примешиваются кустарники и делают эти места почти непроходимыми. Из разных видов травянистых растений на таких лугах в начале июля преобладают следующие виды. Василисник, достигающий сожанной высоты. Чернобыльник и местами тростник, кто то другой гораздо выше роста человека. Черемица, которая теперь уже отцветает. Валерьяна и Вероника, растущие в перегонку с Василисником. живокость только что начинающая распускать свои синие цветы. Дягерь, который еще не вполне развился, но уже имеет листья футо-три в длину. Просыпную между названными видами красуются золотисто-желтая купальница, также футо-три вышиной, горит свет со своими ярко-красными цветами, желтая лилия и кипрей, делающие иногда совершенно розовыми небольшие площадки луга. Возьмешь, бывало, одно такое растение для гербария, так еле-еле уложишь его в два-три большущих листа бумаги, Притом же долго не высушишь, до того оно сочное и полно жизни. Вообще самая могучая и разнообразная травянистая растительность в горной полосе Ханкайского бассейна, да и всего Уссурийского края, развивается по нешироким долинам в верховьях главных рек и их боковых притоков. Правда, на обширных равнинах, каковы, например, сунгачинский или Уссурийские, на левом берегу нижнего течения этой реки травянистый покров достигает соженной высоты, но там он состоит исключительно из нескольких болотных трав, всего чаще трости по левице. Наоборот, здесь, то есть по долинам горных рек, на небольшом сравнительно пространстве встречаются самые разнообразные травянистые формы которые, под влиянием влажности и жаркого лета, достигают размеров, неизвестных в Европе. По таким долинам, как я уже говорил выше, летом держатся с молодыми различные звери, всего более козы. Действительно, на угах верхней Моа они попадались чуть ли не на каждом шагу, так что я каждый день убивал одну или даже три. Не знаю, куда девать лишнее мясо, которое от сильных жаров портилось на другой же день, мы очень часто бросали целиком убитых, так что самому делалось совестно за такую бесполезную бойню. Но тем не менее, уступая охотничьей жадности, я ни разу не упускал случая застрелить ту или другую козу. Кроме зверей, по травянистым зарослям лугов гнездилось множество различных мелких пташек, добыть которых для чучел в это время здесь очень трудно, так как в высокой траве возможно скоро заметить небольшую вертлявую птичку, и даже убитый экземпляр очень трудно отыскать в густых зарослях травы или кустарника. При том же все птицы здесь находятся в линянии, так что вовсе не годны для препарирования. Одним словом, июль и август в Уссурийском крае составляют самое худшее время для орнитологических исследований. Таков в общих чертах характер самой долины Мо. Что же касается до характера всего ее бассейна, то в главных чертах он не отличается от бассейна Сианхэ, с которым притом находится в непосредственной связи, так как наполнен отрогами того же самого пограничного хребта. Более подробное описание этого бассейна следующее. От волнообразных возвышенностей степной полосы по мере удаления к западу величина становится больше, и самые очертания их рельефнее. Пади и долины означаются уже довольно резко, а иногда даже появляются небольшие гребни или хребты. Но самый характер этих гор изменяется еще немного, и по своей растительности они не напоминает всю ту же степь с ее рощами дуба и черной березы, с ее зарослями низкорослой лещины и дубняка наконец, с ее обширными цветущими лугами по пологим скатам. Но по мере того, как минуешь среднее течение описываемой реки и приближаешься к ее верхней части, характер гор изменяется сильнее. И, наконец, там, где эта река разбивается на несколько других мелких речек, а эти, в свою очередь, подразделяются еще на меньшие части, словом, со вступлением в верхнее течение Мо, горы несут уже характер общей всей западной части Ханкайского бассейна. Достигая в своих высших точках едва ли более двух тысяч футов, примечание, не имея барометра, я не мог определить истинную высоту этих гор, А на глаз, конечно, трудно судить в этом случае даже приблизительно. Они образуют множество других меньших вершин, насаженных одна возле другой, и в большей части случаев не представляющих определенного резко очертанного хребта. Узкие пади и долины имеют здесь крутые бока, хотя, впрочем, обрывистые утесы довольно редкие и гораздо чаще попадаются на Сианхэ, нежели на Мо. При том же самые горы, кажется, вообще выше в бассейне первой, нежели последней реки. Но как там, так и здесь они имеют один и тот же характер растительности, состоящей в преобладании лиственных деревьев, преимущественно дубы и черной березы. Из других пород встречаются хотя в несравненно меньшем числе грецкий орех, пробка, ясень, ильм, абрикос и вообще виды, свойственные уссурийскому краю. Только сосна в бассейне Мо попадается гораздо реже, чем в Сианхэ. Затем вся скаты гор покрыты сплошь густыми зарослями лещины, с которой внизу перемешана таволга, леспедеца, мелкий березняк и липа, а ближе к вершине рододендрон. Кроме того, здесь, так же как и на Сианхэ, многие горы совершенно оголены по порубкою дубов китайцами ради грибного промысла. Что же касается до удобства заселения бассейна Мо, то хотя долина этой реки, подверженная наводнением, совершенно негодна для подобной цели, но зато пологие скаты, окремляющие ее в среднем и нижнем течении, принадлежащие уже к степной полосе, представляют как для хлебопашества, так и для скотоводства превосходные местности, которые, без сомнения, должны быть заняты при дальнейшем колонизации этого края. Минул июль, а вместе с ним кончились и мои золотые дни. Переплыв на пароходе озера Ханка, я вновь очутился 7 августа на истоке Сунгачи, откуда утром следующего дня должен был ехать на Уссури, Амур и далее через Иркутск в Россию. С грустным настроением духа бродил я теперь возле поста номер четыре, зная, что завтра придется покинуть эти местности и, быть может, уже никогда не увидать их более. Каждый куст, каждое дерево напоминало мне какой-нибудь случай из весенней охоты. И еще дороже становились эти воспоминания при мысли о скорой разлуке с любимыми местами. Проведя под таким впечатлением остаток дня, я отправился на закате солнца вдоль по берегу озера Ханка знакомой тропинкой, по которой ходил не одну сотню раз. Вот передо мною раскинулись болотистые равнины, потянулся узкой лентой тальник, растущий по берегу озера. Вот налево виднеется извилистая сунгача. А там, далеко за болотами, синеют горы, идущие по реке Даубихэ. Пройдя немного, я остановился и начал пристально смотреть на расстилающуюся передо мной картину, стараясь как можно сильнее запечатлеть ее в своем воображении. Мысли и образы прошлого стали быстро проноситься в голове. Два года странческой жизни мелькнули, как сон. Полный чудных видений. Прощай, Ханка. Прощай весь уссурийский край. Быть может, мне не увидать уже более Твоих бесконечных лесов, величественных вод И твоей богатой девственной природы. Но с твоим именем для меня навсегда будут соединены Отрадные воспоминания» о счастливых днях свободной страннической жизни.